Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Данияр Сугралинов Дисгардиум 3 Чумной мор. Глава 1. Прорыв из песочницы. Держу за тебя кулаки, Алекс. — сказала Тиса на прощание. — Связи не будет, я ведь в песочнице. — Я сообщу, как все прошло сразу, когда прорвемся, я выйду из Диса. — Буду ждать. Поосторожней там. Удачи. Девушка послала мне воздушный поцелуй, и ее голограмма исчезла. Мои родители куда-то улетели, и мы с котопсом Эйты остались на попечении друг друга. Питомец, впрочем, сейчас думал лишь о себе вылизываясь так риана, будто действительно был котом, а не просто имитировал его. Проекция Солнечной системы на стене жила своей жизнью, и если, увеличив масштаб, присмотреться, можно было увидеть вереницу колонизаторских шаттлов, летящих на Марс. Их разделяли месяцы пути, но на объемной карте челноки формировали пунктирную линию. Когда-нибудь там буду и я. Космос. Моя мечта найти средства на обучение в университете почти воплотилась. Оставалось несколько «но». Призовые за победу в юниорской арене, выигранная там же ставка, а также награды за развитие потенциала до Эль и за ликвидацию Большого ПО в сумме составили больше полутора миллионов золотых. К сожалению, деньги зависли на игровом балансе до совершеннолетия. Оно наступит не раньше сдачи гражданских тестов. До них еще два месяца. Тисса и Инфект, кстати, уже получили свои артефакты за ликвидацию угрозы. А вот что получу я, пока неизвестно. Для этого надо для начала хотя бы войти в ДИС. За время, прошедшее с прорыва Чумного мора в Тристат, мы с бывшими дементорами отпраздновали мой день рождения в небольшом семейном ресторанчике на побережье Тихого океана. Ева, кстати, тоже была приглашена, но ответила, что не сможет прийти. А на следующий день, оклемавшись, мы устроили клановый совет, в котором впервые участвовал наш новичок Тоби Асассер, он же Утес. Бывший соклановец Дементоров, когда-то с позором изгнанный из клана за ганкерство, вел себя тихо и даже не реагировал на подначки Ханга и Малика. Все, осознав насколько Тобиас усилит наш клан, особо на него не наседали. К тому же накануне инфект видел, в какую боевую машину превращается он сам, получив 17-кратное усиление всех основных характеристик. Остатки вторжения Чумного Мора мы разметали так легко, будто нам противостояли не мощные мобы 30-го и выше уровней, а пак крыс из подвала храма Нергала-Лучезарного. Заседали мы на балконе квартиры Эда, там и решили уходить в Большой мир вместе с утёсом. «Ждут одну угрозу, и если обнаружат первую, у второй будет шанс ускользнуть», — сказал я. «Уверен, что она того стоит», — спросил Эд, покосившись на Тоби. «По сути, другого варианта нет. Если утёса встретят сразу после регистрации персонажа, единственный способ его вытащить...» принять группу и прыгнуть глубинной телепортации, потому что до холла мэрии Даранта, где реально его встретить, он тупо не дойдет. Также мы вкратце обсудили ближайшие планы. Совсем скоро из песочницы выйдет инфект, а вот Тисси придется подождать еще два месяца. До того времени мы решили развивать клановый форт, чье строительство подошло к концу, осваивать остров и качаться в подходящих по уровню локациях. Мы подумывали о том, чтобы перейти на сторону тёмных, но решили остаться светлыми. Наши адепты-кабольды находились на территории Содружества. Да и Патрик с его новыми друзьями-троггами ждал в Даранте. Будучи тёмным, там так просто не появишься. Я набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Потом потрепал «Эй, ты!», поднял его на руки и чмокнул в нос. Котопёс возмущённо мявкнул а вернувшись на место, тут же продолжил умываться. Пора. Сейчас наш клановый новичок Утёс ждал моего сигнала, чтобы одновременно забраться в капсулу и войти в большой дис. Поехали. Сообщение ушло одновременно Тобиасу, Эду и Хангу. Краулер с бомбовозом ждали в таверне кланового форта, готовясь отметить наш прорыв из песочницы. Ждём. Прыгайте с нобоганкером сразу после реги ответил мне Краулер. Бомбовоз же добавил, «Не вздумайте выходить из гостевого зала. Возле мэрии всемирный слёт чёртовых превентивов». Сбросив одежду, я подошёл к «Альтера Вита», моей новой капсуле, выданной «Сноустормом», за достижение класса L, первоначального максимального потенциала угрозы. Когда привезли капсулу, выпускавшуюся в лимитированной премиальной серии, папа завистливо покачал головой. Представляю, какие злачные места он бы с удовольствием посетил, если бы мог ею воспользоваться. За счет расходных картриджей капсула осуществляла внутривенное питание, гидратацию и первичную медицинскую помощь. Кроме того, она могла воздействовать на эмоции, а активный интрагель стимулировал мышцы и массажировал тело. При желании я мог погрузиться на несколько дней, а если бы кто-то менял расходники, то и на больший срок» но в любом случае подобные периоды погружения были противопоказаны. «Начать погружение!» — отдал я голосовую команду. «Принято, Алекс!» В капсуле, настроенной и опробованной на тестовых мирах, местом погружения по умолчанию был поставлен дисгардиум. Интрагель быстро заполнил пространство, капсула перехватила управление моим телом, и через три удара сердца я завис в стерильном вакууме между мирами. Подо мной был огромный игровой мир, и сквозь облака пробивались очертания его шести континентов. Добро пожаловать в Дисгардиум, Алекс! Алекс, достигнут возрастной порог. Ваш персонаж будет перенесен за пределы песочницы. Требуется процедура перегенерации персонажа. Внимание! Так как вы угроза, смена игрового имени Скиф невозможна. Внимание! Так как вы угроза, смена игрового класса Предвестник – «Невозможно! Вы можете изменить фракцию, расу и внешность персонажа!» Решив сменить только внешность, я приблизил окно с моделью персонажа. Заметил, что система актуализировала мой прежний облик 14-летнего подростка. Лицо стало грубее и жестче, рост выше, а плечи шире. Подумав, я потянул ползунок возраста вправо, накинув себе еще лет 10. Чуть поколебавшись, изменил и цвет глаз. Они у меня зелёные, но в игре будут синими. Этот образ навсегда. И так уж вышло, ко взрослым относятся серьёзнее не только в реальном мире, но и в Дисе. Готово. Персонаж успешно сгенерирован. Система выдала профиль персонажа и перешла к финальному этапу регистрации. Скип. Желаете ли вы получать премию за онлайн или предпочтёте перманентный бонус плюс 5% к опыту? в будущем вы всегда сможете изменить свой выбор. Я выбрал второе, потому что премия за онлайн позволяла заработать не больше 30 фениксов в месяц. И то, если чуть ли не жить в игре. А 5% к опыту на высоких уровнях — это хорошее преимущество. Потом пробежался взглядом по профилю и убедился, что все в порядке. Заодно поправил настройки конфиденциальности, сбросившиеся к значениям по умолчанию. На виду остались лишь ник — класс и уровень. Глубоко вздохнув, я подтвердил выбор. Все элементы интерфейса исчезли. Началось мое падение на континент Латерия. Земля быстро приблизилась, и я разглядел высокие красочные дома и просторные улицы столицы Содружества. Вдруг на мгновение все потемнело, а потом на меня навалились звуки, свет и запахи. Операция «Прорыв» Началась. В помещении пахло пылью. Деревья заслоняли высокие окна, и дневного света не доставало, а потому на стенах горели лампы. В отличие от комнаты новичков в тристаде, здесь находилось на порядок больше игроков. Сотни людей, эльфов, гномов, дворфов и прочих рас содружества, бродили по гостевому залу мэрии, толклись у к регистрации или просто увлеченно озирались и самозабвенно себя ощупывали. Последние точно были новичками, впервые попавшими в дисгардиум. Осмотревшись, я покрылся холодным потом. Огромное помещение размером в два школьных спортзала было забито оживленно переговаривающимися игроками всех рас, возрастов и полов. Но даже среди них отчетливо выделялись высокоуровневые бойцы сразу из трех, топовых кланов превентивов. Модус, Лазурные Драконы и Экскомуникадо. Как? Как во имя всех спящих они сюда попали? Ни Краулер, ни Бомбовоз, ни о чем подобном не рассказывали. В этой комнате они видели только новичков, и после отметки у писаря спокойно вышли в холл. Только там превентивы проверили их огнем истинного пламени. Я закрутил головой, пытаясь обнаружить утеса но не увидел его. Судя по активной аватарке в списке клана, он уже зашел в ДИС. Похоже, завис на стадии генерации персонажа. По залу то тут, то там вспыхивали артефакты истинного пламени. Топы от 200-го уровня ходили по залу парами и отлавливали всех новичков. Не сомневаюсь, что и наши Дерунги — континенте темных. Кланы сейчас проверяют тех, кто переметнулся в Империю. Да и у разнородных нейтралов в столицах наверняка идут проверки. На кону слишком большой куш, даже для топов, готовых разделить его на весь альянс превентивов. Так-так-так, спокойнее. Я нащупал взглядом иконку глубины телепортации и облегченно вздохнул. Она была активна. Теперь главное, чтобы утес наконец появился. Приму его в группу и утащу на Кхаринзу, в клановый форт. Дьюла со своей бригадой работяг как раз закончили постройку. «Новичок 26-й! Раздалось издали. Меня заметили. Эй, ты, стой на месте и жди своей очереди. Ближайшая ко мне группа превентивов отвлеклась на эльфийку, потребовавшую больше денег за право проверить ее запястье. От другой группы отделился и направился в мою сторону, ледоколом рассекая толпу, бангер, массивный лофер, 210 уровня, человек-слон, редкая раса. Кто захочет жить в такой туши, да еще и с длинным хоботом? Но лоферов все-таки брали за расовый бонус, высокий показатель выносливости. Я сделал пару шагов назад и скрылся за широкой сдвоенной колонной с барельефами. Видимо, наши худшие опасения оправдались. Большой По, пылая жаждой мести, сообщил о своих подозрениях превентивам, хоть и не был уверен, что я сохранил статус угрозы. А те каким-то образом добились от мэра Доранта права доступа в гостевой зал, «Так, ладно, этот вариант я тоже предусмотрел». Мельком выглянув из-за колонны, я посмотрел на выход. Коренастый бородатый двор 14 -го уровня Гонзо уже прошел проверку и сейчас пересекал порог гостевого покоя. Имитация сработала успешно, и я, проверенный огнем истинного пламени дворфа Гонзо, уверенно влился в толпу. «Где же утес?» Багнер из Экскамьюникадо направлялся туда, где я, по его мнению, скрылся. За ним семенил хоббит, а у него над плечом летел, пыша жаром, мелкий элементаль. Бездна. Дух истинного пламени. 224 уровень. Элементаль. Питомец Тьерца. Стараясь не суетиться, я спокойно направился в дальний конец зала, где длинными рядами выстроились столы писари. Отмечусь и дальше буду действовать по ситуации. Гонза, стоять!» раздалось за спиной. Я не сразу понял, что зовут меня. Сделал по инерции еще шаг-два и только потом остановился и развернулся. Ко мне шел Бангер, тот самый Лофер, а его напарник, Хоббит Тьерц, в это время заглядывал за один из многочисленных порталов, пытаясь найти пропавшего Скифа там. Порталы работают только в эту сторону и только для новичков. Поэтому по логике уйти туда я никак не мог, но Хоббит все же проверил. Ожидаемо безуспешно. «Что?» — недовольно спросил я. «Я уже прошел проверку. Ты не видел тут высокого человека?» — пробосил Бангер, прищурившись. Руки у него были толщиной с мое туловище, но заканчивались человеческой кистью. Огромной, чудовищной, но человеческой. «А, Ник Скиф, 26 уровень. Класс еще редкий. А, забыл». «Так видел, нет? Только что был здесь, за колоннами». «Видел?» Кивнул я и показал рукой в дальний конец гостевого покоя. «Пошел к писарям?» «А, черт с ним!» Решил Бангер. «После писаря его все равно еще раз проверят. Покажи запястье». Неожиданный приказ заставил мое сердце застучать быстрее. Кровь ударила в лицо. Человек-слон тем временем обернулся к напарнику. «Эй, Тьерц, иди сюда! Проверим новичка!» Полурослик в это время изучал запястье лесного эльфа шестого уровня, только появившегося из портала. Закончив, он выдал остроухому золотой и направился к нам. Оглядевшись в поисках утеса еще раз, я решил уходить один. Кажется, у него что-то пошло не так. Воспользовавшись тем, что Бангер смотрел на идущего к нам напарника, я активировал глубинную телепортацию. Ощущения падения и визуализация процесса, возникающие при использовании этой способности, довольно экстремальны. Я бы сравнил с полетом с крыши небоскреба. Содержимое желудка подкатывает к горлу, сердце уходит в пятки, в глазах мельтешение. В общем, на любителя, а потому я инстинктивно прикрыл глаза. И даже так понял, что произошла катастрофа. Системным сообщением плевать на закрытые глаза. Глубинная телепортация прервана. Невозможно покинуть гостевой зал мэрии Даранта, не закончив процесс регистрации персонажа. Безна. Все, что могло пойти не так, шло не так. Самое плохое, что система засчитала использование способности, а откат таланта только-только начал получасовой отсчет. И тут появился утес. Ни за что не узнал бы его, если бы не увидел ник. Ведь прежде высокий человек стал низкорослым дворфом. Фигурные плетения бороды, татуировка на пол лица и изощренно собранные в косички волосы однозначно говорили, почему он задержался, создавал персонажу новую внешность. Его появление привлекло внимание эксов, и оба пошли на перехват. Слоноподобный бангер, похоже, соображал не быстро. Опомнился, вернулся и приказал. «Стой здесь, Гонзо. Проверим, получишь золотой. Халява». «Так я уже получил, спасибо». Для убедительности я свободной рукой вытащил монету и покрутил перед ним. «Или дадите еще?» «Э, нет, больше не дадим. На вас, нубов, не напасешься. Но проверку все равно пройдешь, понял?» «Понял», — смиренно согласился я. «Жду». Угораздило же меня. Одноразовый артефакт они, может, пожалели бы, но с Пэтом Элементалем проверки им ничего не стоят. Я кинул Утеса предложение войти в группу. Он тут же принял приглашение, а я начал лихорадочно думать. Соклановец в это время всячески отнекивался, изображая глупого нуба, который не понимает, что нужно хоббиту Тьерцу. Применить силу к Утесу Эксы не могут, так как Дорант представляет собой мирную зону, а за любую агрессию можно спустить репутацию в минус. С другой стороны, сеть полна противоречивой информации. А как там на самом деле? «Тяни время», — написал я Утесу, а сам затерялся в толпе. Когда Лофер обернулся, я уже был не Гонзу, а Рейманом, паладином 347 уровня из лазурных драконов. Да, рисковал, но оправдано. Если доберусь до Писаря и зарегистрируюсь, уже ничто не помешает мне прыгнуть на Кхаринзу. Склонив голову, я преодолел половину зала и заметил, что скоро окажусь возле оригинального Реймона. К облику Гонзо вернуться не выйдет, его уже нет в зоне видимости. Обернувшись, я присмотрелся к Бангеру и стал им. В глазах окружающих фокус выглядел нормально. Сменил человек один комплект экипировки на другой. А имя показывается только если всмотреться пристально. Утес в это время тупо улыбался пока ему что-то разъяснял Хоббит Тьерц. «Эй, Банк, ты чего тут забыл?» — окликнул меня высокий эльф в зеленой мантии, Коба из Модуса. «Зона контроля эксов там. И где Тьерц?» Он указал в дальний конец. На мое счастье, настоящий Бангер в это время был скрыт колонной. «Тьерц там!» Я скопировал манеру речи и интонации Бангера и неопределенно махнул рукой. «А я...» «Потеряли одного новичка, в общем, скрылся в толпе, вот ищу». «Что?» — переспросил Коба. «Вы упустили новичка?» «Ну да, ничего страшного, сейчас найду». «Тревога!» — вдруг заорал эльф в амулет связи, висевший у него на шее. «Потенциальная угроза! Перекрыть выход!» В следующее мгновение несколько бойцов модуса оказались у выхода и затащили покидавших помещение внутрь. Вокруг стали раздаваться команды, в том числе из амулета связи Кобы. Вход перекрыт, закрываем здание. Повторные проверки. Эльф, не опуская амулета, спросил: «Раса и новичка, уровень, ник. «Э, ща, гонза, кажется, двор 14 уровня. Принял, кивнул Коба и снова заорал в амулет. Ник Гонза! Дворф! я скользнул к писарям и пристроился у стойки ближайшего свободного. Мне досталась пожилая гномка в очках и с крайне неспешной манерой говорить. Выслушав ее приветственную речь, подгоняя и перебивая, я все-таки сообщил о желании пройти процедуру регистрации. И здесь меня ждал облом. Мало того, что утес строчил панические сообщения и обещания сдать превентивом и меня заодно, если не выполня обещания, так еще и гномка покачала головой и что-то сказала. В окружающем гомоне расслышать ее было тяжело. Выдавать лист регистрации она не спешила. «Что, простите? Примите свой истинный облик, прежде чем приступить к процедуре регистрации, молодой человек!» Повысив голос, строго сказала гномка. На слове «человек» она сделала акцент. Девушка, стоявшая за соседней стойкой, бросила на меня заинтересованный взгляд. Утес в это время перестал писать связно и зафлудил мне личку восклицательными знаками. К нему присоединились краулер с бомбовозом, понявшие по нашей задержке, что у нас проблемы. Ханк при этом ругался так, что даже окно чата покраснело. «Не задерживай очередь, каланча! пропищали сзади. «Что ты вообще тут забыл?» Теперь я привлек еще больше внимания. Бросив взгляд через плечо, Увидел, как Буравя, меня недовольным взглядом, в воздухе зависла маленькая фея первого уровня, Мята. «Извини, мелкая!» Я отошел от стойки. «Сам ты мелкий, слонера!» Раздался возмущенный писк. «Утрись хоботом!» Прошмыгнув за колонну, я вернул себе истинный облик. Кровь звенела в ушах, когда я достиг только что освободившейся стойки писаря Ионеску. И, стараясь не обращать внимания на крики, раздававшиеся из дальнего конца зала, начал проходить регистрацию. Возня и гомон позади меня нарастали, и я обливался потом. «Там взяли угрозу!» Вдруг удивленно выдохнул стоявший рядом гном. Его глаза расширились, он привстал и восхищенно зацокал языком. «Офигеть!» Отовсюду доносились вопли. Народ наблюдал, как с того конца зала ведут утеса. Тьерц все-таки добился своего и опознал статус Тобиаса. Со всего зала высокоуровневые игроки шли на перехват, чтобы усилить и без того мощную группу. Заоблаченными в сияющей доспехе телами превентивов уже не видно было самого утеса. Краулер с бомбовозом, не выдержав пытки неизвестностью, сами прыгнули в Дорант к зданию мэрии и уже были в курсе, что тут поймали какую-то угрозу. Слухи разлетались по Содружеству моментально. Горестные сообщения заполнили клановый чат. Парни успели похоронить не только Утеса, но и меня. К зданию мэрии стягивались городская стража, высшие чины армии Содружества и все игроки. «Скиф, напиши хоть что-нибудь», — требовал бомбовоз. «Кого взяли, тебя или Утесы?» Ничего не ответив, я выразил согласие с тем, что выбор моего персонажа окончательный и изменению не подлежит и передал заполненный листок прибытия писарю Ионеску. Тот пробежался взглядом по документу и удовлетворенно кивнул. «Добро пожаловать в Дорант, сказал писарь и с гулким стуком поставил печать. «Следующий!» Модус, лазурные драконы и экск-коммуникадо. шумно переговаривались и уже начали спорить, на чьей территории ликвидировать угрозу. В соседнем холле раздались звуки открывающихся телепортов, и в зал ворвались лидеры превентивов, среди которых я заметил Ярова. Один из лидеров модуса, он приглашал меня к себе после финала юниорской арены. Мне был известен его настоящий возраст, прилично за 40, но персонаж, человек класса богатырь, выглядел лет на 15 моложе. В отличие от многих, Яры сохранил свою внешность. Лидеры на ходу поздравляли друг друга, улыбались и шутили, Как только они появились, младшие перестали спорить. Все выглядело так, что Тобиаса вот-вот выведут отсюда и увезут туда, где можно спокойно, без свидетелей, ликвидировать. Утес разрывал личку требованиями сделать хоть что-нибудь. Внимание, взгляды игроков и, не сомневаясь, записи происходящего, все было обращено на процессию превентивов, так что я спокойно обратился в фею Мяту. «Что?» Я осознал, что мои ноги не касаются пола. Точно, я же стал чёртовой феей. То-то всё вокруг кажется таким громадным. С этой мыслью я вознёсся под потолок и даже не спрашивайте как. Просто захотел подняться и взлетел. Глубинная телепортация ещё не откатилась. И как без неё вытащить утёса? «Эй, мелкая!» — донеслось вдруг снизу. «Спускайся, надо проверить твой статус!» Хоббит Тьерц из «Экскамьюникадо» жестом велел подлететь к нему, другой рукой протягивая золотую монету. Рядом с ним полыхал жаром маленький дух истинного пламени.